Дэннис Лихейн. «Маленькие милости». Читает Алёна Гончарова. Данная книга является художественным произведением. Все имена, персонажи, места и события, описанные в романе, вымышлены, либо использованы условно. Любое сходство с реальными событиями, местами, организациями и лицами, живущими или умершими. Совершенно случайно. Для Чисы. Невозможно полностью отгородиться от себе подобных. Чтобы жить в пустыне, нужно быть святым. Джозеф Конрад. На взгляд Запада. Примечание. Перевод Антипенко. Историческая справка. 21 июня 1974 года судья Федерального суда округа Массачусетс Оэндл Артур Гэррити-младший в деле Морган против Хеннигана постановил, что школьный комитет Бостона систематически ущемляет права темнокожих учащихся государственных общеобразовательных школ. Единственным выходом из ситуации была десегрегация посредством смешения школьников, для чего их предлагалось возить на автобусах в соседние районы. Такая схема получила название «басинг» — примечание, от английского «бас-автобус». было решено что обмен учащимися произведут Средняя школа Роксбери, населённого преимущественно афроамериканцами, и Средняя школа Южного Бостона, населённого преимущественно белыми европейцами. Постановление вступало в силу с начала нового учебного года, 12 сентября, то есть менее чем через 90 дней с момента подписания. За это время школьникам и их родителям предстояло подготовиться к новым реалиям, то лето в Бостоне выдалось очень жарким и сухим.